Краем глаза он следил за зверем. Лев, очевидно, был голоден и свиреп. Развернувшись, Тарзан швырнул Хака прямо на льва. Тот шлепнулся прямо перед носом зверя, и вместо того, чтобы замереть, Хак пустился на утек. Тарзан же стоял, как каменный, не дрогнув ни единым мускулом. Лев, если он погонится за Хаком, должен был пройти мимо Тарзана. И остановись, хак. Лев наверняка бы кинулся на Тарзана. Храбрый хак, оказывается, бегает тоже очень хорошо, громко захохотали в публике. Лев нагнал хака перед самым носом Минофры, разодрал его на части и стал методично поедать свою жертву. Тарзан неслышно приблизился к ко льву, который не обращал ни на кого внимания поедая свою добычу. Словно молния, Тарзан скачал на спину зверя и всадил в него кинжал. Обезумевший от боли лев стал метаться из стороны в сторону, а Тарзан направил его прямо на тот сектор, где сидела королева. Публика в панике бросилась в рассыпную, давя друг друга. Еще несколько раз Тарзан вонзил в спину зверя свой кинжал, и лев замертво рухнул у подножия опустевшего трона. Спокойно поднявшись на ноги, Тарзан опустился в яму для рабов, где его ожидал Валтер. Минофра не забудет тебе этой выходки. Если бы ты не пустил на нее льва, она, возможно, и помиловала бы тебя. Ты потерял последнюю возможность спастись. Теперь же нас выведут на арену, и дикий слон растопчет нас обоих. Друг мой, пока мы живы. Это уже много. Ты прав. У тебя есть какой-то план? Пока нет. Между прочим, я, кажется, знаю этого слона. Он ненавидит людей. После того, как он растерзает нас, его тоже прикончит. Он слишком дикий. Ход открыт. Слон идет к нам. Оба приговоренных стояли в середине арены и ждали своей участи. Ворота открыли, и на арене показался огромный темный слон, Слона таких размеров Тарзан видел только однажды, когда освобождал зверя, попавшего в ловушку. Подняв вверх руку, Тарзан пошел навстречу животному. Слон грозно поднял хобот вверх. — Дан-до-тантор! — сказал Тарзан. — Я Тарзан! Огромный слон заколебался, затем остановился. Тарзан подошел к нему вплотную, сделав знак Валтеру следовать за ним. Слон опустился на одно колено и, обхватив приговоренных хоботом, посадил их к себе на спину. — Нала, Тарзан! Нала, тармангане приказал Тарзан. Слон поднял хобот и, трубя, двинулся к выходу с арены. Тарзан управлял действиями слона на понятном только им языке, и слон, спокойно подчиняясь его приказаниям, шел вперед. Часть воинов разбежалась, часть карабкалась на своих боевых слонов. — Прикажи слону перейти на рысь, иначе нас догонят. Посмотри, они подняли на ноги всю армию. «Если мы продержимся еще полчаса, есть шанс на спасение, лишь бы они не догнали нас за это время». Валтер взглянул вперед. «Боже мой! Ты посмотри, что творится впереди! Мы зажаты между львами и боевыми слонами минофры Впереди Тарзан увидел целую армию воинов со львами на привязи. На Атне шла военная мощь катни Глава двадцать пятая. Сражение. «Я думаю, у нас еще есть шанс», — сказал Валтер. «Направь его на восток. Может, мы оторвемся от них?» «Мы не можем оставить своих друзей», — возразил Тарзан. «Я надеюсь, они узнают нас раньше, чем отпустят львов с привязи». «Тогда нам надо пойти пешком им навстречу», — предложил Тарзан. «А Эритра? Они тут же нас схватят!» «Мы используем этот шанс. Подожди!» Он сказал что-то слону, и животное, обхватив хоботом, осторожно поставило людей на землю и двинулось назад навстречу слонам, армия эритрэ.